Гегемония Спарты. Грозное правление 30 в Афинах. Фрасибул. Пелопонесская война имела ближайшим последствиям для Афин уничтожение их внешнего могущества и преобразование их государственного устройства из демократического в олигархическое. В Спарту эта война внесла также коренные внутренние перемены. Изменился сам дух Спарты. Будучи прежде лишь сухопутной державой, в результате войны Спарта сделалась и морской предназначенное законодательством Ликурга к замкнутости, Спарта теперь вступила в непрерывные связи с другими государствами. Черпая прежде свою силу в отличительных добродетелях народного характера, в простоте и воздержании, в бедности и презрении ко всякой роскоши, теперь она увлеклась пагубной страстью к богатству и роскоши. Лиссандр привез в Спарту множество золотых венцов и 470 талантов наличными деньгами – полученными им, частью в виде подарков, и дани от покоренных городов, частью от Кира в виде вспомоществования. Многие возражали против этого, сознавая, что такой наплыв богатств вредно отразится на народном характере. Они опасались, чтобы дух коростолюбия и продажности, уже неоднократно проявленный частными лицами, не проник в управление государством. Но так как без денежных средств с не представлялось возможности утвердить только что приобретенное господство, Желание Лиссандра и его партии, в конце концов, восторжествовало. В партии была учреждена общественная казна, но с этого момента началась действительно порча нравов, и на протесты сторонников Ликургова законодательства обращали все меньше и меньше внимания. Между тем, в Афинах началось грозное правление 30 тиранов, руководимых Критием. Опираясь на находившийся в городе Спартанский гарнизон, они обратили свое неистовство против всех лиц, подозреваемых ими в политическом отношении и имевших достаточное состояние. Многие были казнены, другие – изгнаны и лишены имущества. Жертвами кровожадности крития пали все, которые осмелились возражать ему. В числе их был и один из тридцати – Феромен. Критий обвинил его перед советом в измене олигархии. Для того, чтобы никто не осмелился защищать Фиромена, в зале суда были поставлены юноши с короткими мечами, скрытыми под платьем. Фиромен искал спасение у алтаря, но Критий приказал силой оттащить его, и Фиромен должен был выпить чашу с ядом. Последние капли смертельного напитка Фиромен вылил на землю со словами «Это для милого Крития». От таких злодеяний все, кто только мог, спасались бегством в соседние города. Напрасно спартанское правительство под угрозой наказания требовало выдачи беглецов. Сострадание к несчастным и ненависть к властолюбивой спарте заставляли Аргас, Фивы и другие города давать ему себя в убежище. Тайно поддерживаемый Фивами фросибул решился с несколькими бежавшими с ним афинянами явиться на помощь своим согражданам, жаждавшим спасения. Сначала он овладел горной крепостью Филою, находившейся близ Аттики. Вскоре здесь собралось множество изгнанников. После небольших удачных стычек с войсками 30 изгнанникам удалось, наконец, овладеть Переем. Затем они дали большое сражение на вершине Мунихия. Здесь пал Критий. В Афинах произошло возмущение. Большинство из вооруженных 3000 полноправных граждан, остальные в начале грозного правления были обезоружены, отказались повиноваться тиранам, и те, за исключением Фейдона и Эратосфена, удалились в Элевсин. Место их в управлении заняли 10 мужей, которые и продолжали вести войну с демократами, укрепившимися в Перее. На помощь олигархам явился с войском Лисандр, но зависть царя повсания и Эфоров спасла фросибула от всесильного Лисандра. Прибывший на театр военных действий Павсаний решил положить конец злополучной войне. Он вступил в переговоры с демократами в Перее и склонил, наконец, обе стороны к примирению. В силу этого соглашения Фрасибул и все изгнанники и беглецы получили право возвратиться и для обеспечения спокойствия была объявлена полная амнистия, из которой были исключены только 30 тиранов, пришедшие им на смену 10 мужей и еще 11 человек, которые требовали казней. Местом пребывания 30 был назначен Элевсин, но когда они попытались снова захватить власть в Афинах, Фрасибул осадил Элевсин и большинство их было убито. В Афинах, под наблюдением Архонта Эвклида, было восстановлено древнее салоново-государственное устройство, из которого было устранено все устаревшее и несоответствовавшее времени и современному развитию. После продолжительных треволнений началась снова свободная жизнь, исполненная новых упований.